Глава 18. Изменения. «Артём, как проходят поиски?» Матвей Савельев в очередной раз вышел на связь. Уговор был докладывать каждые два часа, но по факту запросы приходят каждые 30 минут. «Никаких следов», — ответил Тёма. Вдвоем с Егором они проводят поиски в районе Магнитогорска на легком гражданском вертолете с дальностью полета свыше тысячи километров. В связи с исчезновением Шухова и Смирнова были задействованы максимальные людские ресурсы». Поиски ведут круглосуточно, но, к сожалению, безрезультатно. Возвращайтесь в Челябинск, сказал Матвей. До заправка, а затем летите в Свердловскую область. Там работает несколько групп. Координатор отправил. 6 часов на отдых и снова за работу. Принял, ответил тем и начал менять курс. Добраться до места назначения они не смогли. Панель управления вертолета стала интенсивно моргать всеми цветами радуги и пищать, известив о неполадке в системе. Артём начал стремительно снижаться. «Не упадем?» – встревожился Егор. «Не должны», – ответил Тёма. Электроника словно сбесилась, Что-то воздействует на нее. Выровняв винтокрылую машину, Артём направил ее в поле. Когда до земли оставалось сотни метров, двигатель сдох окончательно. Чудом не разбившись, ему удалось посадить вертолет в режиме авторотации. «Сдох!» – диагностировал Тёма, несколько раз попытавшись реанимировать вертолет. «Совсем сдох. Выходим». Забрав два небольших рюкзака с едой и оружием, они направились в сторону дороги. Тёма включил блок связи. «Клевер, как слышите?» — спросил он в эфир. «У меня планшет сильно глючит», — пробормотал Егор, пытаясь справиться с обезумевшим сенсорным экраном. Будто кипятком плеснули. Открывает все подряд и на пальцы не реагирует. Тем, связь!» — зашипел блок связи. «Критич! Перегру! непон, Излучение!» «Тёма связь не работает», — сказал Егор, пытаясь расшифровать сообщение. «Критические перегрузки вызваны непонятным излучением». «Спасибо!» — поблагодарил Артём. Что-то нехорошее происходит. Предчувствие плохое. мы су подам! Выплюнул блок связи и окончательно умер. Мы, сука, падаем, сказал Егор. Голос точно не Матвея Григорьевича и не Илья Алексеевича. Кто-то из поисковых групп, пояснил Тём и попытался включить коллиматорный прицел на автомате. Не вышло. Похоже, вся электроника просто сбесилась. Он перевел автомат в режим одиночного огня и нажал на спуск. Оружие выстрелило. Такое происходит только в одном случае — электромагнитный импульс. Егор скинул со спины рюкзак и быстро достал из кармашка штурмовый прицел. «Держи», — протянул он Артему. «Никогда не любил коллиматоры». «Ну да», — хмыкнул Тёма, бросив взгляд на снайперский прицел, установленный на штурмовой винтовке мальчишки. «Ты у нас любитель стрелять издалека». «Для ближнего боя у меня есть это», — Егор показал Артему пистолет Glock 18 с увеличенным магазином и режимом ведения автоматического огня. Все, все, сказал Тёма, убедил. «Так что там с импульсом?» — спросил Егор. «Кто его создал?» Тем пожал плечами и продолжил шагать в сторону дороги. «Не похоже это на импульс. Есть другое предположение. Савельев говорил, что если мы не успеем разыскать парней, то произойдет что-то очень плохое. Думаю, мы не успели, и плохое случилось. Будем решать проблемы по мере их поступления». Добравшись до небольшого населенного пункта, Артём и Егор попытались обзавестись транспортом. Ничего не вышло. Аккумуляторы сдохли. Совсем. Как и планшетный компьютер Егора. Решено было идти пешком. К небольшой деревушке подошли, когда почти стемнело, и наткнулись на трех мутантов и кучу разорванных зараженных. Порванные брюшины, раздавленные черепа, оторванные конечности. Егор вскинул винтовку и прицелился в ближайшую тварь. Выстрелить не успел. Заметив людей, мутанты бросились в рассыпную и скрылись за ближайшими домами. Спустя минуту парни увидели, как они удирают по полю в сторону леса. «Какая-то хрень происходит», — пробормотал Тёма. «Чего они нас испугались?» «Ведут себя, как дикие звери», — ответил Егор, «дропанули, поджав хвосты». «У мутантов нет хвостов», — сказал Тём и продолжил осторожно продвигаться в сторону домов. «Что-то изменилось, и эти изменения очень серьезные. Нужно найти место для ночевки, а завтра попробовать обзавестись транспортом. Чем-то дизельным, достаточно старым и напичканным электроникой». Матвея Савельева в срочном порядке позвали в помещение, в котором содержится альфа-мутант. По пути встретился Илья Зарипов. — Причувствия нехорошие, — пожаловался Матвей. — Кошки на душе скребут. — И мне неспокойно, — согласился Зарипов. — Хочется свалить с северного клевера. Ощущение, что сижу на бомбе замедленного действия. Альфа-мутант заговорил, как только Матвей или я зашли в помещение. — Вы не успели. Избранные дошли. Я чувствую изменения. Эпоха моего существования заканчивается. Осталось совсем немного. — О чем ты? — спросил Матвей. — Закон больше не работает. Я истреблен. Избранные ушли из реальности. Древние могут вылезти из нор и установить свои правила. Они изменят реальность, и, скорее всего, людям не будет места в новом мире. В помещение въехал Чарли Тейлор, запыхавшийся и с капельками пота на лбу. «Связь с поисковыми группами пропадает», — выпалил он, начиная с Урала и по прогрессии в разные стороны. Явление не единичные, скорее всего, в нескольких участках планеты. Еще спутник зафиксировал множество сильнейших энергетических вспышек. «Ядерные взрывы?» — наморщив лоб спросил Матвей. «Нет», — ответил Альфа-мутант, — «это древние. Один из них ваш старый знакомый, Аркаим». Илья Зарипов вытащил пистолет и направил Альфа-мутанту в голову. «Говори все, что знаешь, или выпущу тебе мозги», — сказал он. «Я догораю», — ответил Альфа-мутант, — «пуля в голову теперь не страшна. Я просил вас остановить избранных, но вы не захотели. Пожинайте плоды выбора. Только люди могут намеренно обречь себя на вымирание». Альфа-мутант ехидно улыбнулся. Несколько секунд он переводил взгляд с одного человека на другого, а затем стал очень напуганным. Во взгляде появилась осмысленность и страх, которого прежде не было. Так смотрит на человека, загнанный в угол зверь. Обреченность и безысходность. Матвей сделал шаг навстречу альфа-мутанту, и тот стал энергично дергаться, пытаясь вырваться из захватов. «Что с ним происходит?» — спросил Зарипов, убрав пистолет. «Эй, тварь, ты чего испугалась?» Альфа-мутант не ответил, но жалобно завылся, напрося помощи. В помещении вырубился свет, и наступила полная темнота. Не такая, как в беззвездную безлунную ночь, а абсолютная. Сколько ни напрягай глаза, ничего не увидишь. «Что за херня?» — спросил Матвей. «Куда электричество пропало?» «Хрен знает», — забормотал Зарипов и загрохотал чем-то железным. Мутан завыл с новой силой. «Да заткнись ты», — рявкнул Зарипов. «Не пойму, почему энергии нет. Даже резервное освещение не работает». «Сейчас выясним», — сказал Матвей. «Нужно только найти, чем посвятить». Чарли Тейлор чиркнул зажигалкой, и в помещении стало относительно светло. В сравнении с полной темнотой, видимость идеальная. «Такую хрень может вызвать электромагнитный импульс», сказал Зарипов. «Но почему не включается резервное освещение?» «Это не Эми», пробормотал Матвей. «Что-то другое. Нужно попробовать оживить убежище, или скоро будет совсем худо». Волна непонятного излучения прокатилась по всей планете. Ее природу понять не удалось. Восстановить связь электропитания удалось спустя пару дней. К этому времени Тёма и Егор сумели добраться до Челябинска. Мутанты полностью прекратили нападать на людей. Они стали пугливыми, но и не мешало им уничтожать обычных зараженных, которым и так приходилось несладко из-за постоянных перепадов температуры окружающей среды. Покинув Челябинск, Тёма и Егор выдвинулись в направлении базы близ камня Оби. На, на дорогу ушли сутки с лишним. Старенький УАЗ не подвел, доставив их до места. Все снова возвращалось на круги своя. Никакой гибели вселенной не было. Вот только неприятный осадок остался у многих. Группу избранных найти не удалось. Поиски были полностью прекращены. Все силы брошены на восстановление. На восьмой день после импульса пролетел Матвей Савельев. Крыло удалось оживить. У людей вновь появилась надежда и хорошее настроение из-за полного отсутствия угрозы со стороны мутантов. Альфа-мутанты исчезли, словно их и не было. Артем насадил черенок на лопату и вручил ее молодому парню. Тот, удовлетворенно кивнув, быстро выскочил на улицу из бытовки и, похрустывая свежим снегом, убежал в направлении котлована. Легонько стукнув в дверь, в бытовку вошел Егор. «Хорошая новость!» — воскликнул он с порога. «Якут заобъявился!» «Когда?» — круглыми от удивления глазами спросил Тёма. «Час назад», — ответил Егор. «Он сейчас в камне оби. Мне заводить тигренка?» «Да», — ответил Тёма и начал быстро надевать зимнюю одежду. Спустя 10 минут он и Егор с большой скоростью помчались по заснеженной дороге в сторону базы. Матвей Савельев преградил путь, как только они вышли из лифта на первом уровне убежища. «Стоять!» — сказал он. Артём уловил в голосе нотку нервозности, но перечить Матвею не стал. «Куда несетесь, как угорелый?» Тар появился?» — спросил Тёма. «Где Игнат и Лёха? Они с ним?» Матвей покачал головой. «Идёмте за мной и приготовьтесь. То, что услышите, не совсем укладывается в рамки разумного».